Братки, поначалу впав в непонятки, сориентировались быстро. Они спокойно забрались на игровые автоматы местной системы «Джекпот» и, усевшись поудобнее, восхищенно наблюдали растущий дурдом. Ахмед успел разжиться жетонами. Периодически он отвлекался от созерцания неразберихи и жал ногой на педаль автомата. Тот возмущенно жужжал в ответ, крутил своим красочным лохотроном, но денег не давал. Менеджер при одноруких бандитах с двурукими решил не связываться и скрылся в подсобке. — Во! Джапан! — неожиданно завопил краб, тыкая пальцем в сторону табло. — Приехали, самураи! — Секи делегатов! — коротко скомандовал байт, сцепившись глазами в сторону выхода. — Где табличка? Ахмед очередной раз надавил на рычаг бандита. Внутренности автомата загремели, но денег не обломилось. — У меня. Он с разочарованным видом полез в карман пиджака. — Думаешь, они ее разглядят? Табличка была небольшая. Замысловатая вязь иероглифов складывалась в фигуру похожую на рогатую лошадь. Ахмед расправил бумагу и поднял вверх руки. — Ну ты даешь! Бай отпихнул каблуком осмелевшего в подсобке менеджера что-то бубнящего снизу незваным седакам джекпота. — Это ж якудза! Они как ниндзя, блин! В потоке мокрых пассажиров мятешили три негра, пяток арабов, И сорок шесть армян из Челябинска, прилетевших на свадьбу к Арамчику из Купчина. Японцев не наблюдалось категорически. Крабу стало скучно, и он поковырял пальцем заднюю стенку соседнего аппарата. Там, где заканчивался нижний полюс спины Ахмеда, блестела мелкая сетка вентиляции. Оттуда явственно тянуло табаком. «Братан!» Краб толкнул в сторону приятеля и подергал решетку, явно собираясь оторвать. — Там внутри кто-то курит. Господин Бурков в память о богатом спортивном прошлом иногда выражался со спортивным уклоном. — Слышь, боковой, я сказал, сики узкоглазых, сейчас удалю, нахрен. В это время... С улицы, никуда не торопясь и не обращая внимания на всеобщую истерику, в зал вошли двое. В руках у одного из вошедших был огромный дипломат, больше похожий на чемодан. Вокруг нарастала паника. С каждым ударом грома давка усиливалась. Но этих двоих все обходили стороной, словно их окружало защитное поле. Скуластые азиатские физиономии оставались непроницаемо бесстрастны. — Они, — уверенно прошептал Ахмед. — Точно, — Бай прищурился, — полный отморозки. Краб тоже кивнул, хотя и не глядя, его на данную минуту интересовал только игровой автомат, точнее его содержимое. Он зацепил вентиляционную сетку крепким желтым ногтем и оторвал. Из глубины механического производителя азарта на братка уставились глаза. Краб торжествующе зарычал, узрев спрятанного внутри человека и маленький пульт с кнопками. Двое с чемоданом, уверенно прорезая толпу, направились в сторону комитета по встрече. Табличка в руках Ахмета их явно заинтересовала. Подойдя поближе, они остановились. Бай тяжело спрыгнул с однорукого бандита и галантно улыбнулся гостям города. «How do you do?» Предполагалось, что высокие гости должны владеть английским. «Thank you, we are fine», — ответил носитель чемодана тихим голосом. Рядом с президентом фирмы «Буллит», наглухо исчерпавшим свой английский словарный запас, приземлился Ахмед с табличкой. — Чего эти чурки базарят, шеф? Высокие гости переглянулись, но остались равнодушно неподвижны. Господин Бурков неприметно вздрогнул. — За левый базар можно было ответить перед иностранной братвой по полной программе. Однако гости не реагировали, продолжая разглядывать табличку в руках у Ахмета. Вид рогатой лошади их явно тревожил. Браток покачал табличкой перед носом азиатов. Те синхронно повели из стороны в сторону глазами. Почему-то они были одеты в унты и полушубки. — Маскируются, — понял Бай. Ахмед хохотнул. — «В натуре вылитые чукчи!» Он растопырил перед собой пальцы в интернациональном мафиозном приветствии. Алле, пацаны! Вы че и правда якудза?» Распальцовка у него вышла на славу. Отведенные в стороны мизинцы указательные большие пальцы сложились в ветвистые рога. Внезапно от невозмутимости гостей не осталось и следа. Перемена произошла в одно мгновение. Раскосые глаза и щелочек превратились в абсолютно круглые, беспощадные прицелы, налитые кровью. Чемодан со стуком упал на пол. Пальцы чужаков побелели, сжимаясь с хищным треском в суставах. — Панты! — хрипло шепнул один. — Панты! — быстро кивнул другой. Движения их были стремительны, почти неуловимы. Хрыст и потрясенное мычание Ахмета слилось воедино. Пальцы братка, выломанные из суставов, повисли обиженными прутиками. — Санты Чукча! — тихо сказал представитель загадочной, невыразимо крутой, самой таинственной мафии мира на чистом русском языке. — Бай! — Ошеломленно уставился на скулящего Ахмета. Расчет на его роль в облегчении гостям адаптации оправдался полностью. Гостям явно стало легче. Господин Бурков спрятал руки в карманы и решился переспросить. «Якудза?» Впрочем, вопрос был риторическим. У обоих гостей не хватало по мизинцу на левой руке. Он регулярно смотрел телевизор. В далекой Японии резали пальцы за малейшую провинность. Так что сомнений не оставалось. Гости одновременно полезли во внутренние карманы полушубков. Байс замер, вдруг ощутив себя спарринг партнером Майкса Тайсона на разминке. Но на свет появились обычные, ничем не примечательные очки. Спрятав пустые холодные глаза за нереально выпуклыми линзами, один из азиатов небрежно кивнул. «Мы якутца!» На его лице мелькнула тень улыбки. Но Бай иронии и игры слов не уловил. Он облизал пересохшие губы и внезапно спросил. «А что в чемодане?» «Панты!» Гордо хмыкнул второй гость. На весь Питер хватит. Ты не ходи за нами. Не надо. Два невысоких, но очень крутых пассажира рейса номер 412 Якутск-Санкт-Петербург развернулись и пошли к выходу. В город на поиски нового Тайона прибыли Сократ и Диоген, по ходу дела успевшая стать якутца для местной братвы. Ахмед тихо скулил в стороне. — Че за дела-то, Бай? Нормально встретил пацанов. Без понтов? Им че, все можно? Че, пальцы-то ломать? Бай остался на месте. Он стоял рядом с подвывающим Ахметом и завороженно в спину уходящим. — Вот именно! Нехер пальцы ломать! У них у самих... Понты чемоданами. За его спиной истерично зазвенел однорукий бандит. Перекрывая гам зала зажидания, механический голос объявил под сияние красочной панели над автоматами. «Джек -пот — Джек-пот! За стенкой автомата кто-то протяжно завыл. Довольный краб спрыгнул с крышки аппарата и захохотал. — Во как надо играть! президент фирмы буллит развернулся и коротким хуком слева дисквалифицировал его в челюсть а что делать когда такие дела и понты чемоданами